Июнь. Глава 4. Почему мы не переезжаем в дом престарелых? Несколько лет назад Ирф и я задумались о возможности переезда в дом престарелых. Самый популярный дом престарелых среди жителей Стэнфорда, если, конечно, они могут себе это позволить, называется ВИ и расположен всего в нескольких кварталах от Стэнфордского университета. Неподалеку есть два других учреждения – Ченнингхаус в центре Пало-Альто и Секвои в восхитительном тихом местечке за чертой города. Все три предоставляют питание и необходимые услуги, начиная помощью в повседневных делах и заканчивая уходом за онкологическими больными. Несколько раз мы обедали в Ви и Секвоях с нашими друзьями, которые там живут. и убедились, что в таком центре действительно есть свои преимущества. Но поскольку в то время у нас не было серьёзных проблем со здоровьем, мы не стали связывать себя обязательствами. Наша коллега Элеонора МакКоби, первая женщина-психолог, которую нанял Стэнфордский университет, умерла в ВИ в возрасте 101 года. Более 12 лет она вела еженедельные собрания, посвящённые текущим проблемам центра. а в последние годы жизни написала замечательную автобиографию. Мы побывали на великолепно организованной панихиде в ее честь и были рады встречи с другими нашими друзьями, которые все еще живы и чувствуют себя хорошо. Иногда мы спрашиваем себя, не совершаем ли мы ошибку, отказываясь от помощи. Конечно, круглосуточный уход — это прекрасно, особенно в том, что касается еды и готовки, Но покинуть дом с его зеленым садом и деревьями, в котором мы прожили 40 с лишним лет, эта мысль отпугивает нас. Мы просто не хотим расставаться с домом и обстановкой, не говоря уже об отдельном офисе, где Ирф пишет и до сих пор консультирует больных. К счастью, наше финансовое положение позволяет нам не только оставить дом, но и вносить все необходимые изменения. Когда стало ясно, что мне будет трудно подниматься по лестнице на второй этаж, где находится наша спальня, мы установили электрический подъемник. Теперь я езжу вверх и вниз, как принцесса в собственной карете. Конечно, мы бы не смогли остаться в этом доме, если бы не наша домработница Глория, которая работает у нас уже более 25 лет. Глория заботится и о нас, и о доме. Она находит наши потерянные очки и сотовые телефоны. Она убирает за нами после обедов и ужинов. Меняет постельное белье и поливает растения. Скольким людям в Америке посчастливилось найти кого-то вроде Глории? Очевидно, наша удача зависит от нашего материального благополучия. Но дело не только в этом. Глория исключительная. Работая на нас, она вырастила трех сыновей и внучку и даже пережила развод. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделать ее жизнь комфортной, включая, конечно, хорошую зарплату, социальное обеспечение и ежегодный оплачиваемый отпуск. Да, мы знаем, что мало кто из американцев может позволить себе домработницу, как и хороший дом престарелых. Проживание в таком центре, в зависимости от местоположения и услуг, теперь стоит несколько тысяч долларов в месяц. В статье, опубликованной в Нью-Йоркере 20 мая 2019 года, Адам Гопник утверждает, что дома престарелых выбирают менее 10% пожилых людей. Большинство предпочитают оставаться в своих домах, а у тех, кто хотел бы переехать, просто нет на это средств. Мы тоже решили остаться дома, но скорее по эмоциональным, а не практическим соображениям. Мы строили этот дом 10 лет, беспорядочно добавляя новые помещения и в конечном итоге создали удобное, привлекательное пространство. Сколько дней рождения, книжных вечеринок, помолвок и свадеб мы отметили в этой гостиной, в этом дворике, на этой лужайке. Из окон нашей спальни на втором этаже мы видим птиц, которые вьют гнезда в ветвях нашего могучего дуба. В других комнатах наверху раньше жили наши дети — Сейчас в них спят наши внуки и друзья, когда приезжают к нам с ночевкой. Кроме того, мы всегда приглашаем остановиться у нас знакомых из других городов, когда они оказываются в наших краях. А еще есть вещи, мебель, книги, произведения искусства и сувениры. Как можно втиснуть все это в гораздо меньшее жизненное пространство? Хотя мы уже начали раздавать кое-какие вещи нашим детям, Нам больно с ними расставаться. У каждого предмета есть своя история, которая напоминает об определенном событии или периоде в нашей жизни. Двух деревянных японских собак, которые стоят в прихожей, мы купили на Порто-Белла-Роуд в Лондоне в 1968 году. Мы уезжали из Англии после годичного творческого отпуска, и на нашем банковском счете оставалось ровно 32 фунта. Когда мы увидели собак, Самец оскалил зубы, самка закрыла пасть. Я заподозрила, что они старые и ценные. Я спросила владельца магазина, что он о них знает, и он ответил, что забрал их у человека, только что вернувшегося из Азии. Мы предложили ему 32 фунта, которые еще лежали в банке, и он согласился. Они приехали к нам домой вместе с несколькими другими покупками». и с тех пор были неотъемлемой частью нашего внутреннего ландшафта. На полке в гостиной стоит древняя резная голова из Египта, которой когда-то затыкали канопический сосуд с органами покойного – желудок, кишечник, легкий или печень. Мы купили ее у парижского антиквара лет 35 назад. В сопроводительном свидетельстве говорится, что она олицетворяет Амсета, одного из четырех сыновей Гора, египетского божества-покровителя. Мне нравилось разглядывать ее рыбьи глаза, обведенные черным. Хотя мы с Ировым вместе никогда не ездили в Египет, несколько лет назад мне посчастливилось побывать там с нашей дочерью Ив и туристической группой из колледжа Уэлсли. Посещение музеев и мечетей в Каире, путешествие на лодке вверх по Нилу, осмотр пирамид и храмов, пробудили во мне живой интерес к Древнему Египту. По всему дому разбросаны материальные свидетельства нашего двухмесячного творческого отпуска на Бали. Маски, картины и ткани, которые напоминают о месте, где эстетика — это образ жизни. Над камином висит большая резная маска с выпученными глазами, позолоченными ушными раковинами и тонким красным языком, торчащим между страшных зубов. У подножия лестницы на второй этаж висит другая деревянная поделка с Бали, крылатый дракон, кусающий собственный хвост. Наверху несколько балийских пейзажей со стилизованными птицами и листвой. На Бали часто изображают одни и те же сцены. Все художники имеют право на один и тот же оригинал, представляющий собой своеобразную визуальную мифологию. Кому нужны все эти вещи? Они много значат для нас и хранят наши воспоминания. Но это вовсе не значит, что наши дети захотят их повесить у себя. Когда мы умрем, истории, связанные с каждым из купленных нами предметов, исчезнут. Ну, может быть, не совсем. Мы до сих пор храним вещи, унаследованные от наших родителей. Бабушкин стол или в живут дяди Мортона. Примечание. Веджвуд. Британская компания по производству керамики. Основана в 1759 году Джозаем Веджвудом. Наши дети выросли с этими предметами и помнят их первоначальных владельцев. Маму Ирва, Ривку, которая обставила свой дом модными вещами 50-х годов, и дядю Мортона, мужа сестры Ирва. страстного коллекционера старинного костяного фарфора, пресс попье и монет. За бабушкиным карточным столом красно-черной золотой аномалией в стиле нео которая стоит на нашей застекленной веранде, сыграно бесчисленное множество партий в шахматы и пинокль. Сначала Ирф играл за ним со своим отцом, а теперь играет со своими сыновьями. Любой из наших трех сыновей будет рад, забрать его себе. Недавно жена нашего сына Бена, Аниса, проявила интерес к некоторым вышивкам, которые мы вставили в рамки и развесили в разных комнатах. Я сказала ей, что мы нашли их на открытом рынке в Китае, когда были там в 1987 году. И такие сокровища можно было купить очень дешево. Аниса и Бен особенно интересуются тканями, поэтому я сказала, что они могут взять их себе». Только не забудьте сказать детям, что бабушка с дедушкой купили их в Китае давным-давно. Самая большая проблема — это книги. Их у нас от трех до 4000 Куда их деть? Все они расставлены по категориям психиатрии, женские исследования, французские и немецкие языки, романы, поэзия, философия, классика, искусство. кулинарные книги, иностранные переводы наших собственных сочинений. Загляните в любую комнату, кроме столовой, и вы увидите книги, книги, книги. Мы всю жизнь обожали книги. И хотя Ирв теперь читает в основном на айпаде, мы по-прежнему приобретаем издания в их привычном бумажном формате. Каждые несколько месяцев мы отправляем коробки с книгами в местную библиотеку или в другие некоммерческие организации, но это едва ли что-то меняет в книжных шкафах от стены до стены, которые стоят почти в каждой комнате. Несколько полок занимают книги наших друзей. Некоторых уже нет с нами. Они напоминают нам о нашей дружбе с британским поэтом, романистом и писателем-публицистом Алексом Комфортом. наиболее известным своей книгой «Радости секса». После инсульта он был прикован к инвалидному креслу и с большим трудом двигал руками и ногами. Поэтому мы особенно дорожим коротким посвящением, которое он написал волнистым почерком на форзаце своего сборника стихов. У нас также есть несколько книг Теодорозака, моего коллеги по университету в Хейварде, Калифорния. Мы помним его как весьма оригинального историка и романиста. Благодаря его книге «Создание контркультуры. 1969 год» в английском языке появился новый термин. Анализируя контркультуру, ТЭД заставляет нас вспомнить протесты против войны во Вьетнаме, движение за свободу слова и все политические потрясения, которые мы пережили в 1960-х годах. Еще у нас хранятся книги стэнфордских профессоров Альберта Джерарда, Джозефа Франка и Джона Фелстинера, друзей, которые много лет украшали нашу жизнь и оставили после себя значимые произведения литературной критики. Альберт был специалистом по английскому роману, Джо – выдающимся исследователем Достоевского, а Джон – переводчиком сочинений Пабло Неруды и Пола Селана. Что нам делать со всеми этими драгоценными произведениями? Несколько книг стоят отдельно за стеклом. Наша коллекция Диккенса. Ирф начал собирать первые издания, когда мы были в Лондоне в 1967 и 1968 годах. Большинство романов Диккенса публиковались частями, по одной в месяц, которые затем переплетали в формат книги. Если Ирф натыкался на роман Диккенса в одном из нескольких каталогов, которые регулярно присылали нам британские книготорговцы, он проверял, есть ли он у нас, а если нет, то заказывал его. Конечно, мы могли себе позволить далеко не все издания. Например, у нас до сих пор нет хорошего экземпляра рождественских повестей. Они стоят слишком дорого. Наш младший сын Бен открывал посылки вместе с Ирвом, и подолгу разглядывал гравюры еще до того, как научился читать. При виде новой посылки он восклицал «Пахнет Диккенсом!». Все наши дети читали Диккенса, но Бен, театральный режиссер, наверное, любил его больше всех. Само собой, что коллекция Диккенса достанется ему. Что касается остальных книг, то мы не знаем, кому их отдать. Может быть, книги по искусству заберет Рид, который работает фотографом, а книги по психологии — Виктор, который занимается психологией. Но кому понадобятся мои немецкие книги или книги по женским исследованиям? К счастью, моя хорошая подруга, Мари-Пьер Улео с кафедры французского языка Стэнфордского университета, сказала, что с удовольствием возьмет мою коллекцию книг на французском. Кроме того, мы пригласили несколько книготорговцев. Они придут к нам домой и отберут издания, которые можно перепродать. Остальные наши книги, вероятно, пропадут. Но пока они по-прежнему стоят в нашем доме и в офисе Ирва. Приятно находиться среди знакомых предметов, когда жизнь клонится к закату. Мы благодарны, что можем остаться в нашем доме и переедем в дом престарелых только в самом крайнем случае.